Дана Данберг Дракония острова Книга 1: Остров дракоьях невест Глава 1. Я начала медленно выплывать из сна из-за глухих ударов, ощущаемых в теле скорее вибраций, нежели слышимых. Хотя и это тоже. Бом, бом, бом. Неужели во дворе все-таки возобновили стройку? Там собирались построить новый человейник, этажей этак в сорок. Начали вбивать сваи, но что-то это дело не задалось. Теперь, видимо, все нормально». Только непонятно, почему надо обязательно начинать работы утром в субботу. Мысли текли лениво, вяло, хотелось спать, но что-то мешало, что-то подсознательно беспокоило. И это была не вибрация от ударов пневмомолота или как там это машинерия называется. Я потянулась к одеялу, чтобы накрыться, поскольку было прохладно, но такового не обнаружила». Тяжело вздохнула, перевернулась на живот и все-таки открыла один глаз, надеясь отыскать убежавшую часть постели на полу. Потом открыла второй глаз, чтобы удостовериться, что мне не показалось. Пол у меня в квартире был обычный, довольно старый бежево-коричневый линолеум в ромбах. И еще после бабушки остался до полноценного ремонта, пока не дошли руки. Так вот, в сантиметрах в сорока от моих глаз был вовсе не или линолеум и даже не выброшенный сразу же после переезда выцветший и стертый ковер, а сероватые доски. Именно доски. Не ламинат или паркет. Хорошо подогнанные, тщательно оструганные, затертые ногами чертовы доски, которых у меня дома быть не может. Я резко села на кровати, отчего тут же закружилась голова и затошнила. Состояние напоминало тяжкое похмелье, но я была абсолютно уверена, что вчера не пила. У меня вообще зачетная неделя, какие пьянки. Но и перезаниматься до степени глюков я не могла, как раз наоборот. Вчера я сдавала предпоследний зачет сессии высшую математику. Сдала, между прочим, и решила вечером сделать перерыв в учебе и просто пойти спать пораньше, чтобы с новыми силами приступить к последнему экзамену. Когда я все же смогла продрать глаза и не расстаться с ужином, который я, кстати, так и не поела, предела моему удивлению не было. Это очень мягко выражаясь, потому что хотелось припомнить всех чертей и их родственников до седьмого колена. Комната, в которой я очутилась, была небольшая, метров, может, двенадцать и абсолютно незнакомая. Деревянный пол, каменные, не покрытые ни обоями, ни краской стены тяжелая массивная мебель. Я сидела, свесив ноги с большой кровати, не двуспальной, но и не узенькой койки, а такой солидной полутораспальный. Напротив стоял двустворчатый шкаф, на одной из дверей которого поблескивало ростовое зеркало. Рядом невысокая тумбочка с кувшином и тазом. Окно. За окном царило очень раннее утро, еще даже солнце не взошло, судя по всему как раз промежуток между теменью и восходом, когда все кажется серым, таким безжизненным. Решеток не было, и это хорошо. Под подоконником притаились письменный стол и стул. Я встала и, как завороженная, ведомая некой неизвестной силой, подошла к окну. По пути глянула в зеркало и немного успокоилась, узрев на себе любимую пижаму с цветными мишками. Не голые уже хорошо, немного, но обнадеживают. Поскольку стол был гораздо длиннее окна, я, недолго думая, залезла прямо на него. Кстати, пыли не было нигде. Ни на мебели, ни на подоконнике. То есть это не какой-нибудь заброшенный сарай. Глянула в окно, отпрянула. Посмотрела снова. Передо мной клубился белыми хлопьями холодный и сырой туман. От открытой форточки тянуло дождем и запахом травы и болота. Зимой в Москве этого запаха точно быть не могло. Вчера вообще было минус двадцать два градуса. Чуть нос не отморозило, пока до метро дошла. Тут и там были видны какие-то черные стены или шпили. Отсюда невозможно понять, потому что они временами то выныривали, то опять скрывались все в том же густом тумане. Земли видно не было, но, по ощущениям, я не на первом этаже и даже не на втором, гораздо выше. Я развернулась и посмотрела в противоположную сторону, на дверь. Спрыгнула с окна, отметив для себя, что хоть я и босиком, но пол теплый, не как доски в сауне, а как подогретый камень. Даже приятно. Подошла к двери, дернула за ручку и... Она спокойно открылась, показав небольшой кусочек полутёмного коридора. «Не то чтобы я трусиха», Но вообще-то на разведку лучше выходить, подготовившись. Ну, или хотя бы обувшись. Заглянула под кровать, но чуда не случилось. Где бы я ни оказалась, но мои тапочки за мной не последовали. Подошла к шкафу. Глянула в зеркало, машинально приглаживая воронье гнездо на голове. Легла спать я с влажными волосами. Не могла больше терпеть, глаза закрывались. Так что сейчас моя прическа представляла собой нечто невообразимое. Пришлось за неимением расчески использовать пальцы. Провела пару раз по темным, длинным, почти до середины спины локонам и бросила эту бесполезную затею. Лицо выглядело не лучше. Какое-то опухшее, будто я и правда вчера отмечала. Было что, конечно. Но я решила подождать сдачи последнего экзамена и уж тогда отметить 18-летие в кругу друзей. Так-то я вообще симпатичная девушка с тонкими чертами лица, выразительными карими глазами, длинными ресницами, чуть капризной линией губ. И фигура не подвела. Все при мне, как говорится. Но сегодня Анна Николаевна Никольская выглядела как пятикурсница из общаги, неделю бурно отмечавшая едва сданную на тройки сессию. Мысли о том, что меня чем-то накачали, я старалась отгонять. Сначала надо понять, что тут вообще происходит. Постояв перед шкафом минутку, я резко распахнула двери. Не то чтобы я думала, что там прячется монстр, но все равно было до да, дружи страшно. Монстра не было, зато висела какая-то одежда. Длинные, преимущественно темные платья с рюшами и оборками. Рядом на полке лежало белое белье. А вот внизу стояло то, что я искала. Ботинки, сапожки, туфли, обувь в общем. Даже тапочки и те присутствовали. Подумав, натянула низкие ботинки. Если придется убегать, то лучше обувь на шнурках, фиксирующая ногу, и без каблука, разумеется. Они подошли идеально. Будто это не просто моя обувь, купленная в магазине, а сшитая на заказ. Секунду постояла перед платьями, раздумывая, стоит ли переодеваться. Но в итоге решила, что нет, не стоит. Пусть уж лучше буду в пижаме с мишками, но, по крайней мере, она не стесняет движений, и она моя, что сейчас тоже немаловажно. Оружие, что понятно, в комнате не нашлось. И я бы очень удивилась, будь это не так. металлические таз и пятилитровые судя по виду, кувшин, наполненный водой, на него вряд ли тянули. Таким много не навоюешь. Так что я решила не множить сущности и не оттягивать момент выхода из относительно безопасной комнаты. Открыла дверь, выглянула в коридор. Никого. Моя комната располагалась в тупике, а проход бегал далеко вперед, метров на тридцать до следующего поворота. Хорошо хоть не темно. Буркнула я себе подно, стараясь придать голосу хоть немного уверенности. В этот небольшой коридор выходили еще три двери. Но хоть оставлять непонятно, что за спиной плохая идея, соваться в них тоже не самая гениальная мысль. Мало ли, что там, может, расчлененные трупы других девушек. Так, стоп. Себя не пугать. Попугаться я еще успею, уверена. Стараясь двигаться тихо, я прошмыгнула в конец коридора и аккуратно заглянула за угол. Еще один коридор и никого. Только тут дверей было больше. Может, штук пятнадцать, сложно в полутьме сказать». Светильники здесь какие-то средневековые, если так можно выразиться. Газовые, что ли? Непривычные, ламповые, в общем. Тут одна из дверей неожиданно открылась, и из нее вышла девушка. Я вжалась в стену, стараясь слиться с обстановкой, но яркие красные и зеленые мишки, даже на черном фоне, тот еще камуфляж. Девушка, однако, меня не заметила, а пересекла коридор по диагонали и скрылась за другой дверью. На ней было длинное черное платье или, может, халат. На плече белое плотенца, какая-то сумочка в руках. Обычно так ходят в общежитии в душ. Может, стоило ее окликнуть, но как-то страшновато. Выводы делать пока рано. Но девушка не выглядела мертвой, покалеченной или даже испуганной. Не выспавшаяся, да, но не более. И все же страшно, мало ли как она отреагирует, если позвать. «Идти по этому коридору было еще страшнее, ведь ясно, что он более обитаем, чем предыдущий. Но ведь и стоять здесь до скончания веков невозможно, верно?» Так что я изобразила спринтера и, стараясь не сильно шуметь, пробежала до конца, заглянула за угол. Там была всего лишь каменная лестница, плавно уходящая вниз и освещенная уже не только светильниками, но и первыми лучами солнца. На площадках между этажами были окна. А вот если посмотреть наверх, то более узкая, видимо, техническая лестница терялась в темноте. Нет, туда мы точно не пойдем. Я дверь шкафа открыть боялась. А лазить по лестницам в кромешной тьме — это вообще выше моих моральных сил. Не дожидаясь, пока в коридоре еще кто-то появится или вернется та девушка, я опять же тихонечко заскользила по ступенькам вниз. До первого окна. Выглянула. Все тот же белесый, влажный, густой туман, уже почти подбирающийся к окну. Только появившиеся солнечные лучи его пока не могли рассеять. Еще два пролета, и я опять смотрю в окно, которое теперь полностью закрыто белой непроглядной дымкой Вероятно, я уже приближаюсь к земле, а значит и к выходу, хотя уже не уверена, что выходить в такой густой туман – хорошая идея. Всякие ужастики вспоминаются. «Еще пролет, и я оказываюсь в очередном коридоре. Я не успела даже сделать шаг, как из боковой двери вышла процессия женщина и трое мужчин, двое из которых несли на носилках бессознательную девушку в длинной белой рубашке. Чтобы они меня не заметили, отпрянула, постаравшись скрыться в тенях. Чертовы мишки, лучше бы черное платье надела, разведчик недоделанный». «Это последнее». Деловито уточнила еще одна женщина. Я пропустила тот момент, когда она появилась в коридоре. «Да, госпожа». «В третий блок ее, только там еще осталась комната», распорядилась эта высокая статная блондинка лет сорока. «Кажется, она тут, если не главное, то очень близко к этому». А потом она просто взяла и ставила в воздухе. «Отчего я этим самым воздухом подавилась». Закашлялась, стараясь зажать рот рукой. Но было поздно. Процессия, как по команде, повернулась ко мне. Я хотела бежать, правда, но ноги приросли к полу. «А вы что тут делаете, миледи?» Спросил свободный к мужчина, недовольно нахмурившись.